Глава двадцать третья. Хмельницкий закончил чтение королевской привилегии, вернул свита канцлеру Ассалинскому и, упершись локтями в стол, намертво сцепил руки у подбородка. Канцлер напряженно ждал его вопросов, возражений, всматриваясь ему в лицо, пытался уловить хоть какое-то движение мысли, какой-то проблеск эмоций. Однако оно оставалось сочетанием, совершенно непроницаемым и равнодушным. Умение Хмельницкого владеть своим лицом поражало воображение его современников. Один из них свидетельствовал: его невозмутимое лицо, словно гладкий лёд, прикрывающий бездонную трясину. Не выдавая собственных мыслей и эмоций, Хмельницкий в то же время в совершенстве владел искусством полемики, а также точно предугадывал мысли и поступки своих друзей и недругов. Реестр увеличивается до 12.000 сабель. Вежливо напомнил он о том, на что полковник очевидно не обратил внимания. К тому же никто не станет придирчиво пересчитывать всех тех, что кажутся на сече вне реестра. Имея флот в 600 кораблей, вы сможете не только покорять крымские берега, но и противостоять турецкому флоту. Ни один мускун на лице Хмельницкого так и не дрогнул. Тонкий, слегка удлиненный нос, бледноватые невыразительные губы с опущенными уголками, суженный клинышком едва выступающий подбородок, все оставалось неподвижным и больше было похоже на восковую маску, чем на лицо довольно темпераментного, насколько он знал Хмельницкого, мыслящего человека, храброго, решительного воина. Король просил не распространяться по этому поводу, но из привилегий ясно видно — что он разрешает совершить поход на турок. Владислава IV не останавливает то, что бездействие короля Польши может вызвать гнев султана и объявление войны не только сечи, но и речи Посполитой. По-моему, он даже стремится к этому, господин канцлер. Всё с тем же ледяным спокойствием уточнил Хмельницкий. В этом суть всех тех вольностей, которые предусмотрены привилегией. Асселинский на мгновение запнулся. Он понимал, насколько сложным может оказаться их разговор и какое значение могут иметь для судьбы Польши его последствия. Не стану разубеждать вас. Король уверен, что построив казачий флот и собрав достаточно большое казачье войско, вы сумеете поддержать натиск его коронной армии. Но это будет необычный поход, из тех, который при первом удобном случае завершаются заключением более или менее выгодного или хотя бы приемлемого мира. Мы уже обсуждали это с королем. Вежливо, но твердо заявил Хмельницкий. Мне сие известно. А Солинский старался держаться с той же невозмутимой вежливостью, с какой представал перед ним Хмельницкий, но ощущал, что дается ему эта нордическая невозмутимость крайне плохо. Вечная проблема отношений Польши и казаков — гарантии. Конечно, я мог бы сказать, что лучшая гарантия указанных в послании короля вольностей — слово чести его величества. По плотно сомкнутым губам полковника пробежала едва заметная нервная дрожь, больше похожая на саркастическую гримасу, чем на улыбку. А Солинский не сомневался, что возникла она непроизвольно. Хмельницкий умышленно старался продемонстрировать ее, выказывая тем самым свое отношение к столь «надежной», в кавычках, «гарантии». Однако вы должны понимать, что пока что король, словно татарскими путами, связан с статьями Конституции, составленной таким образом, что шляхта вольна творить, что и заблагорассудится, в то время как любое святое начинание короля тонет в потоке сенатского пустословия. То есть вы хотите сказать, что, одержав победу над турками, Мы сразу же начнём сражение за новую конституцию, если только она вообще понадобится. Конечно, конечно. Отношение короля с гетманом Украины, а правительству Польши со старостами воеводств будут определены отдельными договорами. В окна ударили струи дождя. Повернув головы, оба политика задумчиво смотрели на них, на надвигающуюся военную осень, которую ещё надо пережить и которая ещё кто знает, что таит за своими короткими холодными днями. Но пока что это заседание сейма король проиграл. Здесь Кмининский имеет в виду трагическое для короля Владислава заседание польского сейма, состоявшееся 6 ноября 1646 года, во время которого сенаторы решительно и единогласно, что случалось крайне редко, приняли решение, запрещающее королю начинать войну без решения сейма и потребовавшее распустить уже собранные войска. Сенаторы перед всей Европой продемонстрировали, что в их стране король не более чем символ короны. Мне трудно представить себе, как Владислав IV рассчитывает после этого вести переговоры с лордами других империй и каким образом намерен возродить свой авторитет. По крайней мере, он заговорил. С облегчением вздохнула Салинский, и, похоже, не будет отделываться едкими репликами. Мне нужно знать его позицию, понимать, чего он хочет и что намерен скрыть от меня, иначе я не смогу выполнить волю короля. "Волю короля", с грустью повторил он, улыбнувшись про себя той же саркастической улыбкой, которую только что видел у Хмельницкого. Была ба бы она, это воля короля. Настоящей волей. Польша узнала бы, что такое канцлер Ассалинский и его правительство. — Вам это уже известно, господин полковник? В таком случае проще обсуждать наши дальнейшие действия. — Простите, князь, но у меня создалось впечатление, что мы уже все обсудили. Кажется, вы еще хотели повидаться с полковником Барабашем. Их взгляды встретились и, искрестившись, застыли. Хмельницкий ждал ответа. Ассалинский мучительно искал выход, но в этот их поединок неожиданно вклинился граф Кончевский, основательно облысевший 55-летний аристократ, вышкаленный так, словно полжизни своей провел в должности коммердинера двора его величества. Однако сейчас он явно оплошал, ведь помнил же, что канцлер решительно просил не тревожить его во время переговоров, и тем не менее явился и чтобы лично известить, что сейчас будут поданы еда и вино. А Солинский гневно взглянул на графа, намереваясь выставить его за дверь. Однако Хмельницкий опередил канцера. «Я уж думал, в этом доме вообще никогда не подчут гостей», — съязвил он, «даже столь редких и высоких». Граф поиграл желваками. С каким удовольствием он изрубил бы этого вероотступника прямо сейчас, здесь, за столом, в своем зале для приемов, обстановкой которого Кончевский гордился не меньше, чем король, своим залом для приема послов. Графу действительно было чем поразить воображение гостя, попавшего сюда не только впервые, но и в сотый раз. И все же Хмельницкого он приказал бы расчленить именно здесь. «С вашего позволения, господин канцлер, я прикажу слугам внести еду и вино», — с достоинством склонил голову Кончевский. «Надеюсь...» И то и другое понравится вам. Появились слуги, появилось вино и мясо. Гости оказались столь голодными, что на какое-то время были забыты и король, и его враги всеими. Канцлер, полковник и граф обменивались лишь глубокомысленными тостами и столь же глубокомысленным пережёвыванием свежей нежной говядины. Понимая, что гостям опять необходимо остаться вдвоём, Граф получил момент и вежливо сослался на спешные дела. Гости не только не пытались удержать его за столом, но и демонстративно не заметили ухода. В дальнейшем жадное поедание ими всего поданного напоминало молчаливый скромный обед двух путников в случайно подвернувшейся корчме. Напрасно считаете, что всё, что можно было сказать, уже сказано. Первым заговорил канцлер, на правах хозяина, наполняя бокал Хмельницкого. Вы пока что не услышали того главного, ради чего, собственно, я прибыл сюда. Причем, заметьте, прибыл я, а не кто-либо другой. Возможно, если бы вы начали с главного, поднял свой бокал Хмельницкий, вино и еду нам подали бы значительно раньше, а тосты были бы не столь мрачными, как тот, который намереваюсь произнести, за то, чтобы командующие казачьего и коронного войск во все века обменивались тостами, а не сабельными ударами. Когда мне придется использовать свое право командующего, я, несомненно, вспомню ваш тост. Слова канцлера Салинского казались вещами, ему пришлось воспользоваться этим. Конституцией и традициями Польши, данным правом в битве против Хмельницкого под Сбаражем, где в отсутствии плененных татарами коронного и польного гетманов — Он принял на себя командование войсками. Господин канцлер, вновь возник на пороге граф Канчевский. Тысячу извинений. Неподалёку от села пью сотряд какой-то голытьбы. Боюсь, что это приближается стая оставшихся крестьян, которые уже разграбили, сожгли несколько окрестных поместей. Прикажите от моего имени офицерам вывести на встречу ей свои эскадроны. И не тревожьте нас, милостивейший граф, даже в том случае, если бой разгорится у подъезда вашего особняка. Вернёмся к нашим делам, полковник. А Салинский поднялся, подошёл к стоящему на столике у окна небольшому укованному червлёным серебром сундучку и достал оттуда серебряную усеянную диамантами булаву. Рядом с ней положил на стол свиток гетманской хоругви. Господин генеральный писарь Войска реестрового казачества. По велению милости его величества короля Польша Владислава IV, я прошу принять эту булаву, а вместе с ней титул гетмана войска запорожского. Король повелел мне. Постойте, остановитесь, ваша светлость, поднялся Хмельницкий. Я понимаю, что появление поблизости отряда восставших крестьян требует, чтобы вы решительно приступили к выполнению приказа короля но була у гетьмана в україні обычно вручают вовсе не тому кому решил вручить ее польский король а тому кто решится принять её